Глава девятая. Небось, поставил себе цель соблазнить как можно больше девиц. Да что ж ему на балу-то не танцуются. Между прочим, с той самой джайной топает. И куда её тащит? Похоже, невеста ему и правда приглянулась. Вопреки уверенности Шагары, будто он тут не за этим. Тихонечко, не шевелясь, пережидаю, пока они пройдут. И как вот в таких условиях разведку проводить? Осторожно выглядываю, несколько минут смотрю след. Внутри клубица странное, неясное чувство. Почему-то вспоминается наш поцелуй. А ещё сильнее — привкус его крови. Вампирских замашек за мной вроде никогда не водилось. Надеюсь, Оливия с призывом ничего не напутала. Мне ещё выяснить, кто ей мой свиток продал. Принца с невестой давно не видно, не слышно, а у меня во рту всё стоит чуть слоноватый привкус его крови. Странное ощущение. решительно развернувшись, иду в сторону самого древнего строения, туда, где Аалс организовал мне уютную кухоньку. Пробираюсь долго, всё-таки мирсоль за прошедшие века разросся. Да здесь не только дети, веверны и разнокалиберные принцы затеряются. Здесь и заведётся что-нибудь, не сразу заметишь. До места дохожу на удивление спокойно. Больше никто не встречается, а чем дальше в руины, тем меньше вероятности, что забредут. На подступах уже совсем мрак, подсвечиваю путь небольшим огоньком. Тихо и пусто. Зато на кухне так тепло, уютно. Огонь в камине горит, светильники на потолке. А алс даже пару диванов откуда-то приволок и новый стол. Надеюсь, не у Эрленспер, а то бедную вообще удар хватит. Падаю на один из диванчиков. Понимаю, что проголодалась. Вдруг на столе появляется чашка чая, ваза с пирожными и ещё блюдо с разнообразной мясной нарезкой. Аалс, улыбаюсь. Рад видеть тебя, Анна. Сегодня он вполне человек, даже без повышенной махнатости. Садится напротив, наколдовывает и себе чашечку дымящегося чая. Это ты у принца втащил, смеюсь, кивнув на угощение. Обижаешь, сам состряпал. А диваны Из старых запасов. Ясно, запасливый ты мой. А расскажи-ка мне, что это за мальчишка с виверной там бегают беспризорные? Не знаю, Аннабель, отвечает. Я в новые пристройки не хожу. Почему? Не доумеваю, даже руку с пирожным дорта не доношу. Алс пожимает плечами, во взгляде чудится отблеск обиды. Поднимаюсь, обходя стол, обнимаю его за плечи. Ты же такой собственник. Как этот участок владений без присмотра держишь? Что-то случилось? Драконы случились, ворчит. Помнишь, как мы в старые добрые времена? Эх, машет рукой. А теперь ведь всех наших магов отсюда прогнали. Да даже когда заброшенность стоял, и то было за чем приглядеть. А потом начали тут целые корпуса достраивать, да новые порядки устанавливать. И огненные феи сюда больше не заглядывают. Не люблю драконов. Вздыхаю. И я не люблю. Да что ж поделаешь? Мне и тут хорошо, заканчивает. Ну, учитывая, сколько ему лет, древние обычно не сторонники перемен, предпочитают в своём уголке засесть. А про чудищ в пруду можешь рассказать? Да разве ж то чудище? Твой, кстати, кивает куда-то в сторону. Лягух На том каменном столе, где я настойку варила, сидит, греется. На нас глазами лупает. Где ты его подобрал? смеюсь. Сам прискакал, пожимает плечами Алс. Пусть, если ему тут нравится. Отпускаю Алза, прохожу погладить лягуша. Тот подставляет под ласку голову. Возвращаюсь за стол к угощениям. Так что с чудищами-то? Да ничего особенного. Пара кельпи, гидра Семейство Яму, Аруна вроде бы. Шешет с Тхеном. Кажется, тоже имеются. Я не слишком присматривался. Они же морские. Им солёная вода нужна. Их там держат в специальных шарах, бедняк. Надеюсь, отпустят поскорее. Зачем? Недоумеваю. Это уж ты у драконов спрашивай. Ворчит. Ага, так они и рассказали. У дядюшки Бернарда был Келпи. Припоминаю. Мы к нему когда ездили, я с этими водяными лошадками купалась даже. А тётушка Фтина, помню, с Гидры приезжала, миленькая такая. Прикрываю глаза. Тысяча лет. Могла и имена перепутать, и не уверена, что узнала бы родственников, даже если бы они были способны прожить столько времени. Но отдельные картинки, эпизоды вспоминаются. «Они милахи», — соглашается Алс. «И до да магии охочи». Для чего же их притащили-то, задумываюсь. Понятия не имею, разводит руками. Тёмная, вдруг слышу. Да что ж тебе? Не выношу нетерпеливых заказчиц. Всё время рядом с ними нужно быть, ничего сами не могут. На место что ли поставить, или пусть пока думает, будто у неё всё под контролем. Окон здесь давно нет. Вокруг много всего понастроили, но моё чувство времени подсказывает, что обед уже прошёл. День наверняка к вечеру повернулся. Надо бы действительно мелькнуть, глянуть, как там обстановка. Надеюсь, воздушный уже возвратился. Тёмная я. Торопит Зова Маливи. Вздохнув, поднимаюсь. Снова проклятье. Сочувственно смотрит Алс. Киваю. Один из немногих, кто знает, что на самом деле произошло и кто всегда был на моей стороне. Провести тебя Улыбается, поднимаясь. Ты же не ходишь туда. Не хожу, но хоть чуть ближе. Раньше весь филдлюр почти та умещался здесь, где теперь мирсоль. Так что подкину, сейчас времени сэкономлю. Давай, улыбаюсь, снова обнимаю его. Я вечером приду, ещё поболтаем. Аалс подходит к двери, останавливается. Приподнимает руку, в ладони сверкает голубой магический свет. отворяет створку, за которой клубится пространственный коридор, а не выход в заброшенные переходы древнего Мерсоля. Улыбнувшись напоследок, выхожу примерно на середине пути, машинально отмечая, где Алс обозначил границу своих владений. Постройки около 500-летней давности. Вспомнить бы, что в те времена в мире происходило и куда меня саму призывали. Дальше приходится поторопиться, поспешить на примиг из сквозь стены. Спустя 3 часа влетаю в наше новое крыло, опять окунаясь в суматоху бала и беготню взмыленных слуг. Играет музыка, в банкетном зале продолжается затянувшаяся трапеза для проголодавшихся. В бальном всё ещё танцуют. И что этим невестам не гуляется? Нахожу их в комнатах. Хорошо, хоть догадались не в туалете дожидаться. Что случилось? Вздыхаю. Райнер пропал. Сообщает Тория: "Сразу же понимаю, кто стал инициатором вызова". Оливи кивает, поддакивает. "Мы его уже часа 3 не видели. Первые танцы как станцевал, так и исчез. Найди его". "Значит, слушай сюда", отвечаю сурово. Девочки сразу же тушуются, вспоминают, что я вообще-то не служанка на побегушках, а легендарная тёмная анобель. Оливи гордо задирает нос, Тория начинает нервно теребить подол. И правильно. Тебе я помогаю исключительно из человеколюбия. Ну, и дракона не любя. Во-первых, я сказала меня не звать. Тем более, по такой ерунде. Мы ждали, возражает Оливия. Долго. Это не ерунда, вторит Тори. Если меня нет, значит, я занята. Может, я выясняла по какой причине он на двор приехал? И выяснила, подаются вперёд обе. Нет, отвечаю мстительно. Уже почти, да вы позвали. Ты знаешь, где он? Был с Джайной, пожимаю плечами. Точно, шепчет Тория. Её тоже давно не видно. Вот соблазнительница. Каждый крутится как может, осаждаю. Сами-то тоже хороши. Кого на помощь позвали? Тота. -то. Во-вторых, Я за вас всю работу не сделаю. Моё дело — обеспечить шанс, а дальше уж вы сами. А шансов я вам кучу обеспечила, с лихвой. Почему не сделаешь? — хмурится Оливия. Разве нельзя так, чтобы наверняка? — Ты имеешь в виду приворот? — поднимаю бровь. — Ну, — ведёт плечиком, отводит глазки. — Угу. Ясно. Могу и приворот, — соглашаюсь. Но ты вот о чём подумай. Как только я исчезну, приворот тоже исчезнет. И что с вами сделают драконы? Представляете? Девочки передёргиваются. Мой тон ужаса нагоняет. Видимо, красочные картины себе рисуют. Были уже такие, да добром не кончились. Магии-то у меня хватит, а вот у вас потом, очень сомневаюсь. А на совсем нельзя, дрогнувшим голоском вступает Тория. Увы, развежу руками. Моя магия исчезает вместе со мной. За иными поворотами это вам надо было к чёрным ведьмам на поклоны идти. Да не бось наслышаны, чем за такое платить приходится? Судя по вытянувшимся лицам, наслышаны. Шуткали? Чужие чувства и эмоции убить, подделкой заменить, отдать взамен нужно тоже не менее ценное. Но если ты не исчезнешь, история всё ещё на что-то надеется. Если мы, то есть Аливия прикажет, не сработает, усмехаюсь, смотрю на неё таким взглядом, чтобы отговорка типа мы больше делать не хотелось. По условиям моего проклятия, я исполняю лишь одно желание от каждого призвавшего. И снова исчезаю до следующего вызова. Тогда Хичновски девается Тория. замолкает, осознавая, что не стоит посвящать меня в свои коварные планы. Но я-то за тысячу лет их все наизусть выучила. Качаю головой. Не прокатит. Свиток призыва исчезнет, и только огненные феи знают, где появится в следующий раз. Пустить меня по рукам не выйдет. Девушки переглядываются, вроде даже смущаются. И в третьих, добавляю. Я там вам свидание с водным принцем организовала. «Почему время теряете? Оно ну, живо стихи слушать. На звёзды любоваться». Несмело потоптавшись, невесты направляются к выходу. Тоже поднимаюсь наверх, ещё раз настрого предупредив, что бы ни звали. Пробегаюсь среди слуг, в обоих залах и даже по парку, куда высыпала изрядная часть гостей. Издали машу Джейку с я к коробу, но предусмотрительно не приближаюсь. Занята, мол, вообще сбилась с ног. Не вижу ни Райнера, ни облюбованной им невесты, ни Эрлин. Вот ты где? окликает сзади Карла. Я уже не знаю, что Вильгелине сказать. И Эрлин прикрывать надо, и где ты, понятия не имею. Да тут я, улыбаюсь. Где ж мне деться? А Эрлин хуже ей стало, лежит. А вот нечего было бродить где не надо. Пойду загляну к ней, говорю. Может, принесу чего-нибудь. Кара кивает, убегает в сторону кухни. Я действительно заглядываю к служанке. Девушка спит. Касаясь лба, чуть притушиваю разыгравшийся не на шутку жар. Похоже, нервы не выдержали. Приношу горячего отвара с кухни, оставляю на комоде. Ищу тот свёрток, что она с собой по переходам Мерсоля таскала, но не нахожу. Решаю всё-таки отправиться в сторону своих старинных покоев. Тянет меня туда, и слова Алза тревожит. Очень надеюсь, что Райнер соблазняет невесту где-нибудь в более современном и уютном местечке. Да и не проник бы никто туда так просто. Ещё раз пробежавшись вокруг, чтобы как можно больше народа меня заметили и запомнили, включая распорядительницу, спешу снова углубиться в древние ходы. Райнер их, понимаете ли, кинул, на балу не хочет танцевать. А мне теперь лишний километраж наматывать. Где-то срезаю на примиг сквозь стены, где-то обхожу подальше подозрительные шумы, не желая встречаться со случайно и не очень забревшими сюда гостями. Пока наконец не оказываюсь в более давних строениях, ещё чуть и доберусь до границы Альза. Хотя едва ли он подбросит меня туда, куда я собираюсь, отговаривал же. Иду, осторожно продвигаюсь. Как вводица, никого не трогаю. Тишь и пустота. Но не могу избавиться от какого-то тревожного ощущения. Вдруг вижу впереди странный неуместный здесь ворох зеленоватой ткани. Чуть поблёскивает в луче солнца, пробивающемся откуда-то из щелей в высоком потолке. Ускоряю шаги, оглядываюсь пусто. Приближаюсь, уже предчувствую неладное. Джайна лежит на полу в неестественной позе. Глаза невидящие с ужасом уставились вдаль. Чёрт, да твою ж, что стряслось? Как она тут ощутилась, одна. Наклоняюсь, приседаю, касаюсь пальцами шеи в попытках уловить пульс.